Часть вторая. Первое место работы. Большинство студентов, особенно если они учатся на дневном отделении, после защиты дипломного проекта и выпускного испытывают ощущение опустошенности. Их мир так долго был сконцентрирован вокруг окончания обучения, что, достигнув этой цели, они не могут понять, а дальше-то что. Я помню это обескураживающее чувство после вручения дипломов, ощущение штормом выброшенной на берег лодки. Сначала была самая сложная за годы учебы сессия, потом три месяца напряженной работы над дипломным проектом. Последние недели были просто изнуряющими, с сидением над чертежами буквально ночи напролет. Потом выматывающая нервы защита проекта. И вот, наконец-то, я дипломированный специалист. И тут я поняла, что у меня не было никакого плана относительно того, как я буду искать себе работу. Искать свою первую работу по специальности, наверное, всегда нелегко. С одной стороны, обуревают надежды на собственную талантливость и исключительность, которую сразу же оценят потенциальные работодатели или даже клиенты. С другой стороны, логика подсказывает, что выпускников в вашей группе было 10-20 человек, и так каждый год. И учебное заведение такое не одно, и становится не по себе от осознания того, что начинающих дизайнеров тысячи, хватит ли работы на всех. Первое чувство, которое испытывает новоиспеченный специалист – паника. Ему отлично известно, что все его знания теоретические, а практического опыта ноль. Неопытный специалист не получит заказов, его никто не хочет брать на работу. А как же получить опыт без этого? Получается замкнутый круг, из которого очень сложно найти выход. По данным сайта британской школы дизайна, в России примерно 100 тысяч практикующих дизайнеров. В Москве примерно 10 тысяч. Многие считают дизайн исключительно творческой работой, поэтому якобы талант и креативность должны быть решающими критериями при оценке того или иного молодого специалиста. Некоторым новичкам, кто по жизни более уверен в себе и не страдает комплексом неполноценности, кажется, что их талант откроет для них все двери. Клиенты пойдут потоком, а работодатели увидят огромный творческий потенциал и сразу возьмут под крыло перспективного дизайнера. На практике же это не совсем так. Талант некоторых людей бросается в глаза, а у других он менее очевиден. Талант — это неуловимая субстанция, не всегда со стороны понятно, талантлив человек или нет, а уж глядя на самого себя, и вовсе невозможно объективно оценить свои качества. На мой взгляд, если человек абсолютно уверен в собственной одаренности, это говорит скорее о его уверенности в себе, что, безусловно, также очень полезное и нужное качество, но получение работы выпускнику оно не гарантирует. Не следует также забывать поговорку о том, что гений на 10% состоит из таланта и на 90% из работы. Даже самый яркий талант иногда заслоняется неорганизованностью и отсутствием чувства ответственности, которое так важно для работодателей. К сожалению, очень часто это характеризует именно творческих, одаренных людей. Далеко не каждый начальник или клиент будет готов мириться с неорганизованностью и безответственностью ради оригинальных идей дизайнера. Почему так важно хорошее образование? Безусловно, не стоит думать, что хоть в одном учебном заведении могут подготовить специалиста, который завтра же начнет самостоятельно работать. Любую специальность осваивают не в ВУЗе, а на практике. Образование – это всего лишь шанс эту практику получить. Никакого образования – мизерные шансы. Курсы – средние шансы. Диплом ВУЗа – хорошие шансы. На первой встрече работодатель или клиент не может оценить ни вашу креативность, ну, разве что частично по вашим учебным работам, ни вашу организованность, ни вашу усидчивость. о н знает, что в таком-то учебном заведении дают хорошие базовые навыки, значит, вы, скорее всего, их имеете, а, следовательно, у него есть шанс получить более или менее квалифицированного работника. И наоборот, если у вас нет диплома, скорее всего, и базовые навыки у вас отсутствуют, а значит, наняв вас, он получит только массу проблем на свою голову. Это уже потом, в процессе работы может оказаться, что выпускник вуза – б е з д ы р и лентяй, а самоучка – чудесный и талантливый дизайнер, но на стадии поиска работы у первого, безусловно, больше шансов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что талант и творческое мышление не ценятся вообще и вам не пригодятся. Они нужны еще как. Но особенно важны они будут, когда вы сможете самостоятельно вести проекты, уйдя в свободное плавание и став фрилансером или получив повышение в дизайн-студии. А первое время, пока у вас еще недостаточно опыта, придется заниматься более прозаическими вещами. Планируете вы поступать на работу в студию дизайна или даже сразу начинать собственный бизнес и поиск клиентов, в любом случае сначала нужно подготовиться. Необходимо адекватно оценить свои силы, выделить сильные и слабые стороны, чтобы продемонстрировать их потенциальному работодателю. Составьте и оформите хотя бы небольшое портфолио. Напишите резюме и мотивационное письмо. В нем нужно изложить, что вы умеете и на какие условия надеетесь. Эти материалы должны быть у вас как в электронном, так и в бумажном виде. Сделайте распечатки.